решайте я совершенно сбился с ног теряю голову Зилов совсем плох лекарства купил но они не помогают охватывает отчаяние зили сатурн зили меньше отчаяния больше мужества будем надеяться на скорое выздоровление зилова в отношении бусарова решение будет принято в самое ближайшее время привет доктор сатурн зили уже четыре дня вас нет в эфире в чем дело доктор сатурн зили Пять дней вас нет в эфире. В чем дело, доктор? Зили Сатурну. Зилов умер ночью на 26 июня. Смерть Зилова была выдумана для того, чтобы вынудить Сатурн прислать Леонова другого напарника и с ним свои новые инструкции. До 28 июня я не знал, что делать. Мне помог Бусаров. Минувшие ночью мы отнесли тело Зилова на шоссе и положили на обочине без всяких документов. Сегодня я на такси ездил на то место, тела нету. Что делать дальше? Отвечайте срочно, Зилли. Сатурн, Зилли. Поражаем искреннее сочувствие. Зилов умер как солдат, находясь на посту. Будьте вы с солдатом, не теряйте мужество, хотя мы понимаем, что вы пережили. Завтра получите подробный инструктаж. Все будет хорошо, мужайтесь, доктор. Зили Сатурну. У меня ничего нет. Перехожу на прием, Зилли. Сатурн Зиле, Ставлю вас, в известность, что приказом командования фронта вы награждены золотой медалью за храбрость. Зилов награжден посмертно. Это признание больших достижений и хорошей вашей работы. Поздравляем. Передайте нашу благодарность Бусарову за помощь, которую он вам оказал. Новый напарник прибудет к вам в самые ближайшие дни. У него будут деньги для вас Сообщите удобное вам место встречи. Привет, доктор. Зилли, Сатурну. Благодарю за высокую награду. Такого напарника, как Зилов, мне не найти. Место встречи. Предлагаю дачную платформу станции удельные. Мне теперь трудно далеко отлучаться. Желательное время. С двадцати одного до двадцати двух часов, когда темно. Зилли. Сатурн, Зилли. Место и время встречи принято. Дни уточним завтра-послезавтра. Отдыхайте. Поддерживайте связь только с Бусаровым. Привет. Доктор. Спустя пять дней Клеон парник Гусев, мрачный пожилой человек. Он был арестован в тот же день. И игра продолжалась. Конец книги. Сентябрь 2008 года. Звук режиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов. Книга два.